С утра им почему-то назначили очень маленькие уроки. Причем, к удивлению, Ирайра абсолютно одинаковые. Так что уже к полудню Ирайр и неприметный волк закончили обрабатывать свои грядки. Ирайр сделал последний удар мотыгой и, выпрямившись, обернулся. Женщине оставалось еще больше двух третий последней грядки, а Пересу около половины. Ирайр покосился на неприметного, закончившего со своими грядками на пять минут раньше него, и теперь спокойно сидевшего в теньке под оливой. Ему вдруг припомнились слова привратника. «И теперь вы одно. Если у вас получится им стать». И он почувствовал, что эти слова налагают на него некие, совершенно новые обязанности. Нет, не слова, а то, что он принимает это утверждение как правду. То есть, если это правда, то он не имеет права, закончив то, что было назначено ему самому, просто повернуться и уйти в тень. Ирайр еще минуту постоял, привыкая к этой мысли и борясь позывами своего тела, так стремящегося в тенек, и своей прежней логикой, просто вопящей ему о том, что кто бы что ни говорил, люди на поле для него абсолютно чужие. Более того, они слишком ему приятные, с которыми, будь у него хоть малейшая возможность выбора, он бы никогда не стал общаться. И они совершенно точно никогда не смогут стать ему близкими. А затем он вздохнул и, шагнув вперед, ударил мотыгой по грядке мажора. Едва они закончились грядками, к удивлению Ирайра, вскоре к нему присоединился неприметный, вставший на грядку женщины как на краю поля нарисовалась фигура привратника. «Идемте! Отец Дитер ждет вас!» Отец Дитер сидел на своей любимой скамейке у оливковой рощи. Когда они выстроились перед ним, смиренно опустив глаза, он окинул их взглядом и улыбнулся. Это было настолько необычно, что они в недоумении замерли. Отец Дитер... Пару мгновений, понаслаждавшись произведенным впечатлением, произнес. «Что ж, вы заслужили право задать вопрос. Один. Кто начнет?» Они переглянулись. За последние месяцы они как-то уже привыкли, что здесь, в монастыре, не имеют права ни на что, возможно, даже на дыхание, и дышат только соизволение отца Дитера. А тут такой невероятный дар». «Я... мне...» Нерешительно начала женщина. Ирар сочувственно кивнул. Они все испытывали сейчас то, что при первой встрече с отцом Дитером испытал он сам. Растерянность и панику. Вот, кажется, тысячи и тысячи вопросов в голове. Но какой из них задать? Как не промотать, не растратить внезапно дарованный тебе столь драгоценный шанс на какую-то чушь и блажь? Не спросите какой-нибудь глупости, которая совершенно не важна, но при этом настойчиво просится на язык. И это тоже был урок. Отец Дитер терпеливо ждал. «Я хочу знать, действительно ли вы способны научить меня, как вернуть молодость и красоту?» Наконец решилась женщина. Отец Дитер слегка качнул головой. «Мы не собираемся учить тебя этому», – мягко сказал он. И женщина отшатнулась как от удара. Но, как оказалось, он еще не закончил. «Мы будем учить другому», – продолжал он. «Но когда, или вернее, если ты сумеешь научиться этому другому, проблемы, которые ты считаешь сейчас для себя самой важной, больше не будет». Она покажется тебе совершеннейшей чепухой. «А меня вы научите?» — внезапно спросил мажор. Отец Дитер покачал головой и спокойно произнес. «Нет». Мажор мгновенно побледнел. «Научить невозможно», — пояснил отец Дитер. «Человек может научиться сам» а мы готовы помочь ему это сделать. И если ты захочешь научиться, но по-настоящему, не боясь ни боли, ни усталости и не позволяя себе прятаться, как в уютную норку, в свое незнание, то можешь рассчитывать на нашу помощь». «А когда вы начнете учить нас молитве?» – спросил неприметный. Отец Дитер посмотрел на него долгим, Очень долгим взглядом, а затем снова улыбнулся и коротко ответил. «Завтра». После чего повернулся к Ирайру. Как будто в отличие от предыдущих вопросов, ответ на этот можно было дать одним словом. Впрочем, судя по тому, что лоб неприметного тут же собрался в напряженную гармошку, похоже, он понял из ответа преподобного «намного больше, чем остальные». И правильно, ведь это же был его вопрос. Айрар вдруг понял, что не хочет задавать вопрос. Ибо то, что он стремился узнать, нельзя узнать из одного ответа. А тратить свой вопрос на какую-нибудь чепуху, пусть и кажущуюся сейчас важной, он не хотел. Потому что пока сомневался в своей способности отделять истинно важное от мелкого, но насущного. Похоже, эти размышления явственно отразились на его лице. Можешь сохранить свое право на вопрос, Ирайр. Улыбнувшись, милостиво разрешил отец Дитер и вновь обратился ко всем четверым. Что ж, время простых уроков закончилось. И сейчас каждому из вас предстоит принять решение, хотите ли вы переходить к сложным. Не торопитесь скинул он руку, останавливая жаркие слова, уже готовые сорваться с уст каждого. «Вы должны обдумать свое решение. Ибо, в отличие от простых уроков, которые просто немного сжимают время и пространство, позволяя вам лишь быстрее и четче понять кое-что из того, что вы и так могли бы понять, оставаясь самими собой и всего лишь попадая в различные не слишком приятные но поучительные обстоятельства. Сложное заставит вас изменяться. А любое изменение всегда связано с болью. Ибо боль – это то, что, во-первых, является платой за изменения, а во-вторых, тот ресурс, который и позволяет преодолеть порог, взойти на следующую ступень, подняться над собой прежним. И боль физическая будет наиболее легкой из них, Когда он замолчал, на лужайке перед скамейкой повисла напряженная тишина. Кажется, даже ветер затих и перестал шелестеть листьями олив. «Я не тороплю вас», – мягко заговорил преподобный. «У вас есть время до завтра». «Завтра с рассветом. Каждый из вас либо покинет стены монастыря. Теперь вам не составит труда пройти несколько миль» до порта, где вы сможете восстановить утраченные в огне кредитки, после чего навсегда оставить Игиллайм. лайм Либо возьмет мотыгу и отправится на свекольное поле, чтобы вести уже привычную жизнь и потихоньку двигаться дальше по пути простых уроков, оставаясь под защитой монастыря. Либо придет ко мне, готовый к таким испытаниям, которые еще не встречались на вашем пути. Преподобный повернулся к волку и, пристально посмотрев ему в глаза, закончил. «Никому из вас!» На следующее утро Ирайр проснулся очень рано. Его слегка ознобило. То ли ночь выдалась гораздо холоднее прежних, то ли, что более вероятно, дело было в охватившем его возбуждении. Но в отличие от возбуждения, которое ему довелось ощутить в тот момент, когда он приближался к воротам этого монастыря, теперь, к предвкушению чего-то чудесного, как минимум необычного, примешивался еще и ясно осознаваемый страх. Причем страх не перед неизвестным, а как раз перед известным, ибо за время простых уроков он научился гораздо точнее определять границы своих собственных сил и возможностей. Людям всегда свойственно переоценивать себя, свои силы, возможности, влияния и способности, а в своих неудачах винить кого-то другого, либо стечение обстоятельств. И хотя ясное и точное осознание собственной вины в том, что с ними происходило, было едва ли не первым уроком, преподанным им в монастыре, сейчас именно это и было причиной его собственных страхов. Он боялся, что его способностей и возможностей может просто не хватить. Но ведь демона Егура, Господь зачем-то привел его вместе с остальными на порог этого монастыря. Значит, у него есть хотя бы один шанс из тысячи преодолеть себя прежнего. А ведь это очень много – знать, что у тебя есть шанс. Очень много. Сложные уроки начались с неожиданного. Привратник поднял их на рассвете и, не дав завтрака, куда-то повел. Шли они не очень долго, те же 20 минут. Но на этот раз их путь окончился не у топки, не у пруда и не у свекольного поля, а у каменного здания с выбеленными стенами и такими странными пропорциями, что казалось, будто оно вот-вот взлетит. Здание было увенчано несколькими круглыми золоченными куполами, с вытянутым центром, на котором был водружен странный, восьмиконечный, то ли крест, то ли звезда. У раскрытых дверей их ждал отец Дитер. «Здравствуйте, дети мои!» Поприветствовал он их, и все невольно подобрались, ибо он еще ни разу не называл их так. «Приняли ли вы решение?» И каждый твердо ответил «да». «Что ж, тогда прошу», – произнёс преподобный, отступая в сторону и приглашая их войти. Внутри здания оказалось освещено только десятком горящих свечей и несколькими странными светильниками на тонких цепочках, висящих перед чьими-то ликами, написанными на толстых прямоугольных досках. Эти лики украшали стены и колонны, а стена напротив входа вообще представляла собой сплошь доски с ликами – соединенные между собой. Остальные участки стен были расписаны чудными фресками, большую часть которых, в рассветном сумраке, не слишком разгоняемым редкими свечами, было не разглядеть. Но то, что удалось увидеть, приводило в изумление. «Встаньте сюда», – тихо сказал отец Дитер, и, дождавшись, пока они все выстроятся перед ним, продолжал. «Сегодня?» Для вас пришел час исповеди. Ибо на том пути, на который вы вступаете, между вами не должно остаться никаких умолчаний и недомолвок. И пусть сегодня, первый раз, вы еще не сумеете полностью обнажить друг перед другом свою душу. Но сегодня вы попробуете это сделать. Он замолчал, обводя их каким-то странным, ласковым взглядом, которого они прежде у него не видели а затем вдруг спросил. «Ты хочешь задать вопрос, Лигда?» Женщина от неожиданности вздрогнула, но затем, преодолев испуг, сказала. «Да, просто я слышала, что исповедь – это дело индивидуальное, то, что только между исповедующимся и исповедником». Преподобный кивнул. «Да, чаще всего это так. Но не в вашем случае». Ибо исповедь, о которой ты говорила, нужна для того, чтобы никто не смог узнать то тайное, что человек готов поведать только Господу посредством исповедника. Поведать, дабы получить от него урок, возможность искупления. Однако, если что-то из сказанного Господу услышит посторонний, он может воспользоваться услышанным во вред исповедующемуся. Отец Дитер сделал короткую паузу, а затем продолжал. «Но в вашем случае Господь распорядился так, что для любого из вас нет отдельного пути искупления. И потому, чем больше вы будете знать друг о друге, тем лучше сможете помочь и себе, и друг другу». Он обвел их взглядом, видимо, проверяя, не осталось ли еще каких-нибудь неясностей, и тихо спросил. «Итак, кто первый?» Несколько мгновений все четверо молчали, не решаясь рискнуть первым обнажить свою душу и вытащить на свет Божий и суд человеческий все свои грехи и страхи. А затем вперед шагнул волк. «Можно я?» Отец Дитер посмотрел ему в глаза и медленно кивнул. Волк развернулся к ним и, глубоко вздохнув, начал. «Я родился на кран-орге».